Глава 16. «Полин, с чем связана такая спешка?» Недовольный правитель подходил к нашей группе, терпеливо стоящей у королевского кабинета. «Смогу сообщить только в вашем кабинете, уважаемый король», слегка поклонилась советница. «Скажу лишь, что дело требует вашего безотлагательного внимания». «Вот как!» — хмыкнул король, посмотрел на собравшихся людей. Отдельно задержал взгляд на отстраненном профессоре Немолове и открыл кабинет. Надеюсь, это будет важнее прерванных переговоров с гальтуанцами. Как только мы расселись, Полина Евгеньевна сразу протянула королю аккуратно сложенный в несколько раз клочок бумаги. Эту записку нашей работнице передала Ирлиса фон Шиера полчаса назад, уважаемый король. Взволнованная женщина наблюдала, как король медленно раскрывал листок. «Прошу аудиенции», — задумчиво прочитал правитель и перевел взгляд на советницу. «И что это значит?» «Понимаете, в чем дело?» Советница слегка замялась, бросила взгляд на меня, на взлохмаченного Сергея Петровича, осунувшуюся Ксению Ивановну. «В связи с вашей большой загрузкой у меня не было возможности сообщить вам об одном событии, которое началось вчера утром и завершилось этой ночью. Помните, мы обсуждали происшествие с министром магии в дамской комнате? У нас есть все основания предполагать, что после того, как Ирлиса вышла из разгромленной уборной, она по пути в свою комнату осуществила подключение профессора Березиной к себе. Советник замолчала, король с беспокойством посмотрел на бледную женщину. «К сожалению, это правда» кивнула в ответ на молчаливый вопрос Ксения Ивановна. «Уверяю вас, никаких важных сведений от меня она не успела получить. Я внимательно проверила свое сознание, все тайники в целостности. В том, что такое произошло, есть и моя вина. Я была уверена, что на территории дворца нападений не будет. Я с вами полностью согласен. Дворец должен обеспечивать защиту». Король перевел раздраженный взгляд на Сергея Петровича и немного растерялся. Профессор совершенно не обращал внимания на собравшихся, пристально смотрел на свои руки и бесшумно шевелил губами. «Профессор ни при чем», — заметила взгляд короля психолог. Ирлиса и раньше была необычайно одаренным менталистом. Судя по всему, с момента нашей последней встречи она кратно усилила свой талант. И при атаке преодолеть защиту дворца ей не составило никакого труда. Допустим, король посмотрел на советницу. Полин, ты сказала, что инцидент закончился сегодня ночью. Когда обнаружили привязку? И как отвязали? И почему Ирлиса просит моей аудиенции? У меня сейчас есть полное право и огромное желание выдворить эту женщину из королевства. Подождите, пожалуйста, уважаемый король. Советница заметила что гневающийся мужчина взял паузу и перехватил инициативу. Привязку обнаружил профессор Немолов вчера вечером, когда сразу после вечернего совещания встретился в кафе с Ксенией Ивановной. «Да, точно припоминаю», — кивнул король. «Еще я помню, что позже ты внезапно выпросила у меня амулет ментальной защиты, что-то сказала про Березину и убежала без объяснений». «Абсолютно верно», — кивнула советница. Достала из сумочки небольшую металлическую фигурку и протянула ее королю. Возвращая, он, к счастью, не понадобился. Когда мы с вами вчера вечером обсуждали предстоящие встречи, со мной связался Тяра Тайра. Связался? Король удивленно посмотрел на меня. И каким образом? Мы же с вами в кабинете были. Уважаемый король, мягко продолжила советница. Сейчас это к делу не относится. Сразу хочу отметить, профессор Немолов заверил, что защита вашего кабинета в полной сохранности. Сразу после разговора с Ти я отправилась в кафе, где обнаружила сильно ослабевшую профессора Березину и рядом с ней профессора Немолова и Тиаратайру. То, что ситуация была крайне серьезной, показывало наличие работающего медпомощника. Я узнала про подключение, про Ирлису, и что профессор уже была отключена от ментального крюка министра магии. «Вы уверены, что именно Ирлиса осуществила подключение?» Посмотрел король на Ксению Ивановну. «Я не видела ее лица в момент подключения», — поморщилась психолог. «Но характер работы полностью ее. Один основной крюк в затылок и две поддерживающие связки за ухом и у воротника». «Блин, я не понимаю, зачем мы вообще эту тему обсуждаем?» Король раздраженно бросил на стол бумажку. «Необходимо выгнать Ирлису вон, чтобы неповадно было. Она же не остановится. А что, если прямо сейчас эти ее самые крюки развешиваются на наших подданных?» Ирлиса абсолютно безвредна. Внезапно вклинился в разговор профессор Немолов. Он поднял уставшие глаза на короля. «Я уверяю вас, эта женщина больше не сможет работать с энергией. Она опутана изолирующей ментальной магией. Ей больше недоступны источники. «Сергей Петрович, вы себя совсем не бережете». Король, обескураженный таким напором, с удивлением рассматривал профессора. «Вы точно в порядке? Может быть, вам стоит взять отпуск? Наверняка потребуется долгое восстановление после сражения с таким сильным магом». «Это не от сражения», — отмахнулся профессор. «Я сейчас, занимаюсь научными исследованиями, обещаю к завтрашнему утру привести себя в порядок. Я принимал только косвенное участие в этой операции обезвреживания. Все осуществил Тайра. но, судя по его словам и уже известным нам фактам, могу однозначно заявить, что Эрлиса лишена возможности работать с источниками». «Тогда зачем ей нужна аудиенция?» Король задумался. «Что она хочет обсудить?» У меня есть одно предположение. Полина Евгеньевна помолчала, собралась с духом и продолжила. Думаю, она хочет обсудить, на что мы готовы пойти, чтобы Эльфийская империя не объявила нам войну и за лишение министра магии доступа к источникам. В зале повисла гнетущая тишина, а я в непонимании посмотрел на советчицу, на наморщившего лоб короля, на широко раскрывшего глаза Сергея Петровича на невозмутимую Раису Рыковну. «Тогда зачем такой способ уведомления? Через записку?» Король в задумчивости крутил в руках фигурку ментальной защиты. «А почему?» — тихо произнес я. «Что почему?» — с раздражением спросила Полина Евгеньевна. «А почему Эльфийская империя должна нам объявить войну?» Раздражение от какой-то неправильности происходящего начало превращаться в слова. «Нас же не пускали в комнату Эрлисы, да? Раиса Рыковна, нам в коридоре Лена сказала, что к ней могли зайти только вы, Лена и еще кто-то, да?» «Прокопов, верно», — кивнула женщина. «Тогда как мы могли обеспечить ей защиту?» «А при чем здесь защита Теаретайра?» — бросила Полина Евгеньевна. Я говорю про нападение. Мы напали, лишили ее сил. Вот и повод предъявить претензии. Она ведь не просто кто-то. Она министр магии. Третье лицо в государстве. Но она меня не видела. Она думает, что это была Ольга Ланета. Морщины на лбу короля разгладились. Он хмыкнул. Погоди. Советчица часто заморгала и слегка подалась в мою сторону. «То есть я правильно тебя поняла? Там она тебя не видела, и сейчас уверена, что эта Ольга Ланета на нее напала?» «Да», — я кивнул. Когда я со спины обернул ее в ткань, она ослепла, начала кричать про веер, что разберется с ней, и потом со мной. «Тогда получается...» Советница повернулась к королю, ее глаза блестели. «С ее точки зрения мы пока еще не знаем» что у министра магии нет сил. А если учесть способ передачи записки, то могу предположить, что у Ирлисы есть личный мотив встретиться с вами, уважаемый король. Она не хотела, чтобы о визите знали другие эльфы. Кивнул довольный король. И теперь мне даже интересно узнать, чего хочет Ирлиса. Осталось дело за малым. Раиса, мы сможем незаметно привести сюда эльфийского министра магии? «Конечно!» — кивнула дворцовый распорядитель. «Через портал на кухню. Мы его расширим. Организуйте ее немедленную доставку». Король трижды постучал по столу и переключился на нас. «Так, теперь состав участников. Полин, ты остаешься. Тебя, парень!» — посмотрел король в мою сторону. «Тут однозначно быть не должно. Она сразу вспомнит про утренний инцидент. Сергей Петрович...» Вы тоже будете удалены с очной встречи. А вы, Ксения Ивановна, останьтесь. Будем осуществлять психологическое давление. «Нам уйти?» — уточнил профессор Немолов. Входная дверь щелчком закрылась за Раисой Рыковной. «Нет, конечно». Король достал из ящика стола зеленую карточку, похожую на студенческий пропуск в общежитие, и передал ее профессору Немолову. «Идите в закрытую комнату». Сергей Петрович молча кивнул, встал из-за стола, подошел к одному из боковых высоких шкафов и приложил карточку к дверной ручке. Дверь в шкаф вдруг исчезла, за ней оказался проход в слабо освещенную комнату. Профессор зашел внутрь, я вскочил из-за стола и быстрым шагом проследовал за мужчиной. В небольшой тайной комнате стояло несколько кресел, низкий стол с какими-то бумагами, у стен разместилась пара книжных шкафов. Помещение слабо освещалось несколькими бра. Профессор занял одно из кресел и уже внимательно смотрел на стену за моей спиной. Я обернулся и увидел все тот же королевский кабинет. Наша комната с этой стороны была полностью прозрачной. «Ого!» — протянул я, разглядывая рабочий стол с необычного ракурса. Полина Евгеньевна коротко кашлянула, налила себе воды из кувшина и неспеша начала пить. Все звуки доходили до нас очень четко. «А они нас слышат?» — пырнулся я к профессору. Тот помотал головой и приглашающий кивнул в сторону пустующих кресел. «Ти?» — прервал молчание Сергей Петрович, наблюдая, как психолог неспешно наливала себе воды. «Помнишь, наша общая знакомая обязала научить тебя работе с энергией стихий, да?» «Сегодня, когда ты помогал ей с ее невероятно сложной руной поиска, она показала мне занятную вещь. Самое любопытное, что ты мне уже показывал то же самое. Кажется, на нашем первом или втором занятии на полигоне. Помнишь, ты обратил внимание, что у рун усиления ощущения энергии можно было выделить общий блок примитивов? Ну да», — кивнул я, — «довольно удобно. Эти блоки можно еще на панель круана добавить» чтобы не набирать каждый раз одно и то же. Нажал один раз, и примитивы выведены». «Верно», — кивнул профессор, — «ты очень наблюдателен». «А я со своей административной работой даже не обратил должного внимания на твои слова. Я помню, что сама идея показалась мне довольно занятной, но не более того. А сегодня наша общая знакомая показала, как же я был слеп, и она права». Ты вполне сможешь научиться работать с энергией стихии дня за три. Тут действительно нечему учиться. И начнем мы завтра утром. Как же мы были слепы все это время. знаешь я не знаю, что за существо эта твоя минелана и какие цели она преследует, но ее знания, которыми она делится, и ее техники, технологии, они невероятны. Входная дверь открылась, оборвав монолог профессора и в кабинет вошла уверенная Ирлиса. Женщина увидела Ксению Ивановну, замерла на секунду, нервно вздохнула и переключилась на короля. «Уважаемый правитель королевства Драка Ренат Примарский, для меня честь, что вы смогли уделить время моей скромной персоне для аудиенции. Прошу вас, уважаемая министр магии Эльфийской империи Ирлиса Зелшиера. и король неспешным движением руки, оказал на свободное место за столом, как раз напротив Ксении Ивановны. Ирлиса на секунду помедлила, бросила еще один короткий взгляд на психолога и с достоинством изящно села. «Мне передали», — продолжил король, «что вы хотели бы встретиться со мной тайно, без лишних свидетелей? С чем связана такая таинственность?» «Абсолютно верно», — кивнула министр магии. Я хотел бы оставить наш разговор только между нами. Думаю, не секрет, что отношения наших государств в последнее время переживают не самые лучшие времена. Стычки на границе, уничтожение Кирита и Вафлев Кастера, разногласия по важным и серьезным вопросам континента. Но сейчас я думаю, что нам пора откинуть наши распри и объединиться перед лицом куда более серьезной угрозы для всех нас. Согласен. Разногласия между нашими государствами присутствуют. Лицо короля было непроницаемым. И что же за угроза нависла над нами? Это Найнана. Видно было, что Ирлиса взяла себя в руки и начала чувствовать себя комфортно. Их правительница Ольга Ланета. Она далеко не такая простая личность, какой может показаться на первый взгляд. Их технологии их техники работы с энергией, их ресурсы. Они на голову выше нас с вами. И, боюсь, в случае нападения мы просто не выстоим. Но с чего им на нас нападать? Король проявил легкую озабоченность. Насколько мы знаем, они вполне самодостаточны. У них достаточно ресурсов. А про технику и технологии Ольга Ланета заверила нас что государство готово делиться наработками в обмен на увеличение своего рынка сбыта. На территории нашего государства, как вы сами знаете, не производятся руномобили. Так что для нас открытие такого завода будет благом. Довольно странно звучит такое заявление. Слегка удивилась Ирлиса. Тогда почему вы отказываетесь от открытия нашего завода? Потому что вы не планируете делиться технологиями. Улыбнулся король. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. А какая нам выгода от открытия завода Эльфийской империи? Вы требуете льготные условия по аренде земли, по плате коммунальных услуг, по налогам. При этом в обмен даже не дали гарантий по выпуску нужного нам числа руномобилей. Я уже не говорю о том, что работать на заводе будут исключительно сотрудники Эльфийской империи. И зачем нам, скажите, такой анклав? Взамен вы получаете современные мобили, которые будут предназначены только для вашего рынка», мягко возразила министр магии. «Вам больше не понадобится стоять с протянутой рукой и ждать своей очереди вместе со всеми другими государствами. И заметьте, таких предложений мы больше никому не делали, только вам». Полин, повернулся король к советнице. «Когда у меня запланирована аудиенция с делегацией Найнаны?» «В субботу перед обедом» отчеканила Полина Евгеньевна. «Я с удовольствием отвечу вам, Ирлиса, в субботу после обеда», перевел король внимание на эльфийку. «Тем более, что я не уверен, что у вас есть полномочия говорить от лица всей эльфийской империи». «Я министр магии эльфийской империи», с вызовом парировала женщина. «У меня есть такие полномочия, из чего вы решили, что Найнана сможет предложить вам более выгодные условия». «Это не ваше дело», — отрезал король. Ирлиса вспыхнула, хотела что-то добавить, но осеклась. «Вы правы, приношу извинения за мою бестактность», — смиренно ответила эльфийка. «В последние дни в этом дворце происходит столько всего неожиданного, как, например, нападение в женской уборной на нашего подданного», в голосе короля прозвучал металл. «Я...» Глаза эльфийки забегали. Стоявшая у входа Раисы Рыковна сделала полшага и полностью заслонила собой входную дверь. Дело в том, что я лишь планировала немного пообщаться с тем молодым человеком. Девушка нервно улыбнулась королю. Он высказал желание показать мне свою крайне интересную технику работы и предложил обменяться опытом. Но парнишка молодой и горячий, вероятно, мои просьбы и прикосновения — Он неправильно истолковал. Инквизиторы сообщили о наличии остаточной ментальной магии в той комнате. Король внимательно смотрел на эльфийку. Что-то не похоже на любезный обмен знаниями. «Это все ланета!» Девушка широко раскрыла глаза. «Когда мы разговаривали с молодым человеком, она сорвала дверь с петель, вломилась в помещение и устроила форменный погром». Даже я ничего не смогла противопоставить ее возможностям. В той комнате я такая же жертва, как и тот самый молодой человек. Кстати, вы не знаете, где он может быть? Я что-то обронила в дамской комнате до прихода Ольги, и, думаю, парнишка присвоил это, пока я приходила в себя. Боюсь, как была нет и не нашла паренька, и не отобрала мою собственность. Уверяю вас, молодой человек находится в безопасном и надежном месте. Но мы не заметили никаких вещей при нем которые могли бы принадлежать вам. Если подскажете, что нам найти, мы, конечно же, вернемся законным владельцам». «Не заметили?» — удивилась эльфийка. «Видимо, я заблуждалась в этой части». Ирлиса замолчала и начала пристально разглядывать свои ногти. Король шуршанием выудил газету и углубился в чтение. Полина Евгеньевна слегка кашлянула, налила себе воды и неспешно принялась ее пить. Я повернулся к профессору, он выглядел измученным, но при этом внимательно наблюдал за релизой и хмурился. Я выудил из рюкзака бутерброд, который принес для себя в обед, и протянул его профессору. Тот с удивлением посмотрел на него и с благодарной улыбкой забрал. «Ты смотри!» С удивлением прервал тишину король. «Сколько же на днях смертей случилось в один день? Что там у вас в Сирионе случилось? Сразу 38 погибших достойных людей. Пишут, что все долгое время находились в бессознательном состоянии и вчера разом скончались. Что за зараза среди высших эльфов гуляет? Хотя, подождите, тут есть сноска. Нет, не все погибли. Один все-таки выжил. Арказер Немтал, директор сети ресторанов. Написано, что сейчас он очень слаб и быстро приходит в себя, и уже попросил обеспечить себя охраной. О, он через пару дней планирует собрать пресс-конференцию. Интересно, зачем? Уважаемый король, Ирлиса заметно занервничала, услышав последние новости. Позвольте мне обратиться к вам с просьбой. Вы наверняка знаете, что в Эльфийской империи высоко ценится кровное родство и принадлежность к древней расе. Семья Зилшиер не может похвастаться столь продолжительной и родословной, потому мое назначение на столь высокий пост в нашем государстве было воспринято при императорском дворе неоднозначно. Нет, сам император, конечно же, всецело мне доверяет, но среди его окружений есть отдельные личности, которые не хотели бы видеть на этом посту мою персону. Да, мы все наслышаны о сложных придворных интригах, уважаемая Ирлиса Зелшиера. Король отложил газету и внимательно посмотрел на эльфийку. «Конечно же, мы не можем и не должны каким-то образом оценивать или обсуждать назначения в эльфийской империи. Но, на наш взгляд, любые должности должны быть заняты в первую очередь компетентными и способными персонами, и только после этого стоит учитывать какие-либо другие факторы. На мой взгляд, именно эти принципы позволили нашему государству оставаться таким, каким оно сейчас является — сильным, конкурентоспособным и, вместе с тем, гибким. И скажу сразу, уважаемая Эрлиса Зилшиера, при своем назначении вы вполне соответствовали этому критерию. О ваших ментальных возможностях ходят легенды. Благодарю вас. Плавный кивок эльфики вышел слегка нервным. Сергей Петрович хохотнул, пробормотал «да-да» соответствовало именно назначении, а не сейчас, и потянулся к кувшину с водой. «Но раз вы заговорили об этом», продолжил король бархатным голосом, «Значит, вы хотели что-то обсудить? Но почему именно с нами? Уверен, всецело доверяющий вам император смог бы вам посодействовать намного лучше наших скромных возможностей». «Видите ли, в чем дело, уважаемый Ренат Примарский?» Ирлиса немного подалась вперед. «У меня сейчас есть некоторые затруднения, касающиеся как раз использования энергии. Конечно же, проблемы временные, я уверена, что верну свои возможности. Но, боюсь, император может воспринять эти временные затруднения, несоответствующими моему статусу». «Продолжайте». Король излучал умиротворение. «Я слышала». Эльфийка понизила голос что был один чистокровный эльф, которому вы любезно помогли найти новый дом. Кажется, его фамилия Леодон? Я, к сожалению, не знаю всех деталей этой любопытной истории, но, признаться, она меня крайне заинтересовала. Вы не могли бы рассказать, как именно все произошло? Как тот эльф смог скрыться от нашей широкой шпионской сети? Все зависит от того, с какой целью вы интересуетесь. Король вежливо улыбался, но его цепкий взгляд не отпускал эльфийку. Ирлиса несколько секунд смотрела на короля. Казалось, что внутри нее шла какая-то тяжелая борьба. Эльфийка перевела взгляд на бледную Ксению Ивановну, потом переключилась на газету. В ее взгляде проскочил испуг. «Я хотела бы...» Осторожно начала подбирать слова девушка. «Чтобы вы оказали мне...» такую же услугу». «Вот как», — произнес король и задумчивости потер подбородок. «Но вы должны понимать, что это непростая операция, требующая отвлечения больших ресурсов. У меня есть деньги», — подалась вперед эльфийка. «Наше государство не нуждается в ваших деньгах, уважаемая Ирлиса Зилшиера». Король убрал руку от подбородка и посмотрел на эльфийку но я слышал, что вы в курсе некоторых совещаний, которые проходили за очень очень закрытыми дверями. Мне, признаться, крайне любопытно узнать, что именно обсуждалось на них. Я опешила Элиса, бросила взгляд на газету, собралась и продолжила. «Я не так много знаю, уважаемый король. Моё назначение прошло буквально за неделю до данной поездки». Я не уверена, что те крохи позволят утолить вашу потребность в знаниях. Уверен, что вы сможете помочь нам с этим информационным вакуумом. Король не отпускал взглядом Эльфийку. Уверяю вас, пока вы будете находиться в ваших покоях или на территории дворца, мы сможем обеспечить вашу полную безопасность, в том числе от правительницы Найнаны. Но охраняющих вашу комнату охранников обязательно нужно уведомить о тех потенциальных актах агрессии, которые могут происходить из действий каких-то других наших гостей. Вдруг вы или ваши коллеги обнаружите такую угрозу? Помогите нам обеспечить вашу защиту, помогите нам с информацией, и мы в долгу не останемся». «Я поняла вас». Ирлиса слегка кивнула, не сводя взгляда с короля. «Но как я могу быть уверена в своей безопасности?» «Какие гарантии того, что вы выполните свою часть уговора?» «Пока никаких», — слегка печалился король. «Мы не знаем, насколько те сведения, которыми вы с нами поделитесь, окажутся для нас полезными. Нам крайне интересно действительное отношение Эльфийской империи к нашему королевству. Что думают о нас военный министр, премьер-министр, что говорили о нас на Эльфийском совете по безопасности?» Какие планы у вас есть в отношении нас в краткосрочном и долгосрочном периоде? Вы же понимаете, что мы сможем обеспечить должный уровень безопасности для вас, уважаемая Ирлиса Зилшиера, только при наличии достаточного объема сведений. Если информации будет слишком мало, то, боюсь, что-то может пойти не так. И, конечно же, мы с вами понимаем, что обращаться лучше всего только к достоверным источникам. «В наше время все так легко проверяется?» «Несомненно». Эльфийка помрачнела, секунду помолчала и продолжила. «С кем не общаться?» «С доверенными людьми Раисы Рыковны». Король указал настоящую в двери женщину. Та невозмутимо смотрела на Эльфийку. «Тогда, уважаемый король, я хотела бы поблагодарить вас за деленное мне время и откланяться». Девушка мило улыбнулась королю. «Благодарю за визит», — улыбнулся в ответ король. «Уже время позднее, а завтра у всех у нас трудный насыщенные насыщенный событиями день. Спокойной ночи, уважаемая Релиса Зилшиера. И вам спокойной ночи, уважаемый Ренат Примарский». Эльфийка встала из-за стола, слегка поклонилась королю, мазнула взглядом по Ксении Ивановне и ушла из кабинета вместе с Раисой Рыковной. Король дождался, когда дверь за женщинами закроется, выдохнул, посмотрел в нашу с профессором сторону и подозвал к себе рукой. «Король!» Главная советница широко улыбалась. «Это просто нечто! Как вы смогли посадить ее на крючок? Она сама согласилась на все наши условия. Признаться, я думала, что понадобится разыграть карту с Ксенией Ивановной». Мы сели за свои места. Профессор после перекуса выглядел заметно лучше. Пока рано радоваться, но, согласен, вышло неплохо. Пустой стакан со стуком приземлился на стол. Король победно оглядел нашу компанию. Полин, оформи отдельную благодарность курьеру, который сегодня газету привез. Несомненно, заскрипела ручкой советница. Очевидно, что Эрлиса многим насолила, пока взбиралась по карьерной лестнице. Продолжал рассуждать король. Она действительно слишком молода для министра магии. Ей наверняка пришлось завести себе несколько шкафов со скелетами, и, как оказалось, не все ее скелеты были полностью мертвы. Полин, потом расскажи тезис с пресс-конференции этого директора ресторанов. Обязательно. В записной книжке появилась еще одна строчка. «Признаться, Ольга Ланета меня тоже беспокоит. Король задумчиво потер подбородок» но сейчас гораздо меньше, чем эльфийцы. Полин, обеспечьте Ирлисе необходимый уровень защиты. Если вдруг кто-то из делегаций узнает, что она не может работать с энергией, то, боюсь, ее смерть станет неизбежной. Ну и продолжайте следить за ней, чтобы она не натворила дел. Я не думаю, что она сразу будет играть по нашим правилам. Уверенная эльфийка предпримет какие-то дополнительные шаги, бездействовать точно не будет». «Ирлиса однозначно не будет играть по нашим правилам», — подала голос Ксения Ивановна. «Она обязательно начнет вести свою игру. Эта встреча наверняка была одним из шагов в ее плане». «Тогда немного потанцуем», — улыбнулся король. «Полин, дай поручение Николаю Александровичу, чтобы он перепроверял все полученные от нее факты. Я хочу получить только достоверные сведения. Заодно проверим, насколько ей нужна наша защита». «Сергей Петрович, вы когда побеседуете с Ольгой Ланетой по поводу ее веера?» «Постараюсь», — коротко ответил профессор, чуть помолчал и добавил. «Сегодня ее не было во дворце. На скачках была, все под одолем. «Как же плотно аршанцы взяли ее в оборот?» Король вопросительно посмотрел на советницу. «Когда уже она будет с нашими советниками проводить время?» «Ей интереснее активные виды отдыха». Пожала плечами советница. «А в нашем совете нет людей, которые хорошо умеют обращаться с лошадьми». «Придумай что-нибудь», — слегка нахмурился король. «Мне хотелось бы к аудиенции знать ее получше». «Поняла. Проработаем», — кивнула Полина Евгеньевна. «Позвольте задействовать людей Раисы Рыковны». «Конечно», — кивнул король. «Только сильно не наглей». Раиса жаловалась на острую нехватку людей а я не хочу, чтобы ее жалобы превратились в жалобы гостей. Полин, по этому вопросу все, да?» Король посмотрел на меня и двух профессоров. «Тогда, уважаемые, спасибо, больше не задерживаю. Полин, давай обсудим завтрашний день. Вандейцы первые. Они, возможно, будут обсуждать тему перевозки по нашей территории своего корцетита для дальнейшей продажи. Пошкины считают, что нужно квотировать перевозку, для исключения резкого падения цены на кристаллы. Их минералы с нашими слабо конкурируют. У них хуже энергоемкость, и их допускается использовать, например, при строительстве энергодорожек, в лампах освещения или иных бытовых приборах с низкой потребностью в энергии. Но увеличение общего объема предложения плохо скажется на стоимости. Сергей Петрович вызвался проводить Ксению Ивановну до ее комнаты. Женщина все еще была слишком слаба. Я дошел до кафе, перекинулся несколькими словами с официантом, поужинал, вернулся к себе в комнату и открыл кристалл Павла. Я совсем о нем забыл за это время. Ти — схема рабочая. Первая пробная партия будет готова через два дня. Потенциальный покупатель есть. Нашу переписку я стер, чтобы не утекла информация. А то уже пишут сюда, кто попало. К тебе придет Немолов, он передаст символы с моего кристалла. Продолжим писать там. Здесь больше эту тему не обсуждаем. Персонс Н.С. Я сделал себе пометку, чтобы спросить завтра у Сергея Петровича о кристалле Персонса. Следующий абзац был от Паши. Слушай, этот эликсир просто бомба. даш волнуется из-за привыкания, но я пока зависимости не чувствую. И все ощущения стабильно яркие, нет затухания от повторных приемов. Только сплю больше обычного. Сон не клонит, но как усну? то хоть в барабаны стучи, не разбудишь. Я так пару утренних занятий уже пропустил. Короче, зачет тебе от меня и персенца. Профессора с понедельника нигде нет. Он все свои занятия передал вести помощникам, и наше совещание выходные отменил. Дарья сказала, что ей поручено оформлять все, что мы наваяли, в научную работу. Ты бы видел ее довольную моську, когда она это говорила. Паша. Ти, тебе большое спасибо от Жанны. Мы через руну-дубль приноровились сохранять в карцетит снимки. Она передала мне пару. Там такие виды в их университете. Закачаешься?» Говорит, очень скучает по дому и жалеет, что перевелась из нашего универа. «У вас, — говорит, — движуха интересная началась. Говорит, что одна во всем университете через кристалл обращается. Я с нее взял обещание, чтобы она никому не рассказывала, как с ним работать. Но рассказывать не запрещала». Все злые ходят вокруг и завидуют. Им-то приходится платить за звонки. Так им и надо, а то вечно но задирают, какие они крутые. Жанна спрашивала, не планируешь ли ты случайно в Этью заехать? Я ей ответила, чтобы сами к нам ехали. И знаешь что? Они все группы в зимние каникулы собираются во Фрелис в гости. Подумываю продавать билеты на сеансы встречи с тобой, Даша. Под текстом был вставлен снимок вечернего универского парка, Слева в кадре сидел сосредоточенный Паша. Он зашнуровывал ботинки и с недоумением смотрел в сторону снимающего. «Ти, милый мой мальчик, как ты там? Не замучили тебя дворцовые? Ты ведь совсем без инструктажа уехал. Болезнь всегда так не вовремя случается. Но я уже практически поправилась, температура спала, силы только быстро заканчиваются. Я бы еще два-три дня отлежалась...» но девочки из общего отдела очень просили, целые делегации ко мне домой пришли. Конечно же, я не смогла им отказать. Вот сейчас на работе чаем отпаиваюсь. Оскар ругался, когда узнал, что я выхожу на работу. Но он всегда ругается, ты его знаешь. Передавал тебе привет. А студенты теперь к нам заходят только в читальный зал. Станут у тумбы с камнем, задумчиво что-то делают и уходят. Я вот думаю, может ревновать начать? Шучу, конечно. Стало намного легче работать. Да и профессора все равно ко мне обращаются за подборками. С камнем пока не хотят работать. Говорят, им привычнее бумагу в руках держать. А, еще я увидела, что ты начал инвентаризацию. Молодец, а у меня все руки до нее не доходили. Сейчас-то, конечно, станет попроще работать. Еще в дворце будь аккуратнее с одной советницей. Она у них заглавную там в их серпентарии. Полина Евгеньевна звать ее, кажется. «Ухо с ней держи востро, а если будут вопросы, сразу обращайся к Раисе Рыковне, она всем поможет. Такая благодарная женщина? Ну, веди себя там аккуратнее и старайся сильно не выделяться. Обнимаю и жду твоего возвращения. Флора В». Я с улыбкой озадаченно почесал затылок. Наверное, не стоило сейчас описывать события, что во дворце произошли. Лучше поберегу нервы моей начальницы. Оставил пару фраз. «Веду себя аккуратно», «Особых нареканий нет», «На хорошем счету у советчиков», «Приду не раньше понедельника». Закрыл кристалл Павла и оставшееся время до сна занимался расшифровкой рун стихий. Слова профессора Немолова в той тайной комнате все не выходили из моей головы. Раз профессор сказал, что благодаря группировке я смогу быстро научиться работе со стихийной энергией, значит, нужно было найти эти закономерности как можно раньше.